Глава 42. Джоди. Пивоварня Фигероа Маунтин в Буйлтоне работает и как пивоварня, и как таверна. Джоди осматривает зал. Две барменши и старый латиноамериканец-бармен. Тайлер, видимо, сегодня вечером не работает. Джоди поворачивает к выходу, когда замечает лестницу, ведущую наверх. Он поднимается по лестнице, где есть ещё один бар, и белый мужчина-бармен, обслуживающий пять или шесть клиентов. Тайлер. Тайлер протягивает ему карту пива. Джоди приветственно кивает. Привет, братан. Дай знать, если захочешь что-нибудь попробовать. У Тайлера шрам на горле, который выглядит так, будто кто-то пытался откусить от его адамово яблоко. Джоди просматривает список. Он хотел бы попробовать их все, но если он выпьет пиво в этот час, завтра будет чувствовать себя как дерьмо. Мне датский красный лагерь». Тайлер наливает ему пинту. Ты Тайлер? спрашивает Джоди. Ага. Ты знал Марти Морело. Тайлер качает головой, пытаясь изобразить замешательство, но он также косится на дверь и осматривает Джоди более внимательно. Я его брат. Замешательство Тайлера ослабевает, но серьёзность остаётся. Меня зовут Джоди. Мне нужно проверить твоё удостоверение личности. Пиво же? Джоди достаёт бумажник и передаёт Тайлеру удостоверение личности. Тайлер проверяет его имя, возвращает карточку. Соболезную из-за Марти. Большинство людей здесь не слышали об этом. Я видел это в новостях. Это не попало в национальные новости. Все новости можно прочитать где угодно, чувак. Джоди хочет спросить, откуда он узнал, какие новости нужно искать, но он ждёт, что Тайлер скажет дальше. Тайлер, кажется, рад принять заказ от двух женщин, только что вошедших в бар. Джоди потягивает свой красный лагерь и ждёт с нетерпением. Проходит двадцать минут, прежде чем Тайлер возвращается к Джоди. Ну, смотри, сейчас я работаю. Ты явно пришёл сюда за ответами, и я это уважаю. Неизвестность никому не друг. Но я работаю и не могу здесь обсуждать с тобой это дерьмо. Когда ты заканчиваешь, я встречусь с тобой завтра утром. Тропа Грасс Маунтин. Она начинается сразу за Figueroa Маунтин Road. Легко пропустить, и трудно найти в Гугле. Хорошо. Во сколько? Джоди просыпается в 6:00 утра, чувствуя себя разбитым после вчерашней пинты красного лагера. У него есть час до встречи с Тайлером на тропе Грас-Маунтин. Название Грас-Маунтин наводит его на мысли о марихуане, а это в свою очередь наводит на мысли об имени Роллер. Но он знает, что пытается связать не вещи. Чего он не знает, так это что задумал Тайлер. Он отказался, говорит вчера вечером, потому что хотел вытащить Джоди в пустыню, где тот может свалиться в ущелье. Это здесь, говорит Тайлер, Выйдя из своей машины, он проходит мимо Джоди, не останавливаясь и не глядя ему в глаза. Джоди шагает то рядом с Тайлером, то позади него, в зависимости от ширины тропы. Когда они прошли сто ярдов, Джоди отпускает Рори с поводка. Они шагают в устойчивом ритме в течение двадцати минут, и Тайлер не произносит ни слова. Джоди думает, что, может быть, Тайлер и в самом деле привёл его сюда для того, чтобы убить, избить или угрожать. Но на следующем повороте Тайлер говорит: "В общем, слушай. Я думал о том, чтобы не приходить" Думал, скормить тебе какие-нибудь фальшивые истории, которые я готовил, лёжа в постели и куря травку прошлой ночью. И решил, что ради Марти должен сказать правду. Но если ты пойдёшь к властям, ну, знаешь, к копам или кому то ещё, я буду всё отрицать. Твоё слово против моего. И Это было бы стукачеством. Я не причиняю вреда тем, кто этого не заслуживает. Если ты ты заслужил. Справедливо. Ещё скажу, что не уверен, что тебе следует идти по этому пути. Может, лучше вернуться, уехать на восток и забыть обо всём. Не вариант. Я уважаю это. Тейлер заговорил тише, хотя они одни. Короче, слушай. Марти пришёл ко мне с желанием ободрать каких-то наркоторговцев. Откуда Марти знал, что я из тех парней, к которым обращаются в такой ситуации? Это история для другого дня. Не спрашивай. Итак, Марти сказал мне, что он в сговоре с одним лос-анджелесским полицейским по наркотикам. Сал Талер устанавливается пораженный тем, что Джоди знает имя. Да, Сальватора Дженкинс. Так вот, он говорит, что Сал должен стибрить кокаин из Улик, а Марти подыскал покупателя, богатого чувака, который живет на Голливудских холмах, Честер Монтгомери. Честер Монтгомери торговец с картинами, к которому Джоди ходил, когда только приехал в город. Парень, у которого была вечеринка с игрой в покер, описанный Марти Затея с уликами провалилась, так что этот план был исключен, я полагаю. Но у Марти был покупатель, и Сал через одного из своих информаторов получил сведения о тайнике с наркотиками в Элизианвелле, а во Фроктауне или где-то там еще. Минимальная охрана, по словам Сала. Джоди вспоминает рассказ Марти об игре в покер с Честером до трех часов ночи. Марти был на вечеринке, Познакомился с парнем, который нуждается в кокаине. Марти встречает своего друга полицейского Сала, и тот говорит, что может найти кокаин, но это не удается. Поэтому Сал подсказывает Марти другой способ раздобыть кокс. Короче, мы с Марти договорились. Приходим среди ночи в капюшонах с оружием. Сал был прав насчет того, где тайник. Но ошибся с количеством. Предполагалось, что там на сто тысяч порошка и всего один сонный обдолбанный беспризорник на остриёме. Мы добрались до места. Это гараж, мастерская, но мы пришли в нерабочее время. Заходим, а там нет даже охранника, потому мы думаем, что дело проще, чем торт. Мы лезем под забор и заходим внутрь. Было похоже, что там на семизначную сумму кокаина и четыре гангстера. Кажется, мы даже не открывали ответный огонь. Они погнались за нами, стреляли. Мы сели в мою акуру, они нас преследовали. Попали в шину, мы перевернулись, покатились по насыпи. Они догоняли, хотели нас прикончить. Обычно река Лос-Анджелес небольшой поток грязной воды в бетоне, но два дня шел дождь. Так что, как только мы выбрались из машины, нас подхватило течение. Вылезли по дренажной канаве через пятьсот ярдов. Мы с Марти чувствуем, что сбежали. Это был безумие. Вот такие события заставляют даже самых тупых воров реально переосмысливать свою жизнь. Такое дерьмо. Я боялся за себя, зная, что меня можно найти по Акуре. но за Марти не беспокоился, потому что не думал, что ему как-то это аукнется. Пару дней я ничего о нем не слышал. Не отвечал на мои сообщения. Пытаюсь звонить, телефон выключен. Мне уже и так было неспокойно. А потом я прочитал об этом наркодетективе из полиции Лос-Анджелеса, которого застрелили. Жуть, как испугался. Я снова звоню Марти. Ничего. Через неделю погуглил его имя, так я и прочитал о нём и твоём отце. К тебе никто не приходил. «Пока нет. Но теперь ты понимаешь, почему я чуть не обделался, когда ты зашёл в бар и спросил о Марте. К этому моменту я решил, что если б кто-то знал про меня, то они бы уже пришли. Так что, слушай, я жалею о своей роли во всём этом, но если ты ищешь ясности, то, по-моему, Марте убили торговцы наркотиками, которых мы пытались ограбить. Тот секретный информатор, видать, информировал и другую сторону, понимаешь? Крупных дельцов чуть не ограбили бродяга-хиппи и грязный коп. Задетые самолюбие и репутация, поэтому они хотели преподать урок. Им еще два часа идти обратно к машинам. Джоди хочет придумать, какие еще вопросы задать Тайлеру, но из головы не выходит картина того, как Марти пытается украсть наркотики у банды. Что-то не складывается. Марти грабит наркодилеров, но проходя мимо высохшего ручья Мейпл-Крик, он вспоминает, что Шайло однажды сказала про Марти. Про то, как лет в двадцать он был таким самоуверенным, но в последние пару лет его сверстники его превзошли, и стали успешнее, богаче. Может быть, это ощущение неполноценности объясняет, почему в семь Марти сломался и организовал налет на кокаиновый склад. Отделай хор, да получи свое». Его временная передышка от чувства гнева по отношению к Марте и чувство вины за то, что он не был для Марти лучшим братом, теперь закончилась. В животе у него все сжимается, усиливая постолкогольную тошноту.